По словам Троцкого, запугивание было так же необходимо в революции, как и на войне. Этот трюизм начал относиться не к врагу, но к собственному народу. И Ленин, и Троцкий вели полемику с оппонентами на языке свойственным самым реакционным сторонникам царского самовластия. Но какие бы погрешности теоретического характера не обнаруживались в их рассуждениях, Они могли опираться на неопровержимый факт – им удалось взять власть, а их немецким критикам – нет. Разногласия подобного рода усугубляли вражду между большевиками и немецкими социал-демократами. Несмотря на то, что эта партия выступала против интервенции союзных держав в Россию и в 1920 году воспрепятствовала тому, чтобы их военные поставки достигли Польши, Москва не могла простить, что именно сформированное ею правительство подавило коммунистическое восстание в Германии. Кроме того, СДПГ занимала прозападную ориентацию. В 1923 году Зиновьев открыто обвинил ее в том, что она полагает дорогу фашистам. Это обвинение стало частью официальной политики Коминтерна после того, как на его пятом конгрессе, 1924 год, Социал-демократическая партия Германии была названа «левым крылом фашизма». У Москвы, однако, обнаружились в Германии потенциальные сторонники, а самыми многообещающими оказались реакционные политические и военные круги, поддержавшие впоследствии Гитлера. Это был брак по расчету, основанный на ненависти обеих сторон к СДПГ и Версальскому договору. Недавние исследования показывают поразительную неизменность немецкой политики в отношении России с тех пор, как она сформировалась в имперской Германии, затем в Веймарской республике и, наконец, в эпоху нацизма. Начиная с февральской революции и вплоть до вторжения нацистов в СССР, немецкие консерваторы и милитаристы видели в союзе с Россией, где Германия отводилась роль старшего партнера, Непременные условия сперва – сохранение, а после ноября 1918 года – восстановление статуса собственной страны как мировой державы. В период Веймарской республики эта тенденция еще усилилась страстным желанием отменить Версальский договор. Ведь в этом Германия могла рассчитывать только на поддержку Москвы. Как только условия договора были обнародованы, а это произошло в мае 1919 года, советский комиссариат иностранных дел опротестовал его и издал воззвание германским рабочим, призывая их последовать своему примеру. 13 мая Коминтерн выпустил прокламацию «Долой Версальский договор», задавшую тон всей его политики. это акция явилась первым шагом в установлении взаимопонимания между Москвой и немецкими правами противостоявшая в одиночку Франции, и англосаксам Германии, была беспомощна. Залучив в качестве союзника советскую Россию, она остановилась силой, с которой приходилось считаться. Немецкий премьер-министр Йозеф Вирт сформулировал суть вопроса с прямолинейностью и четкостью. «Единственный шанс вновь восстать» как великой державе, я вижу для нас в том, чтобы немецкие и русские народы работали сообща, как соседи, в дружбе и взаимопонимании. Привлекательной советской России для некоторых немецких националистов стало очевидно еще в 1919 году, когда профессор крайне правых взглядов призвал к принятию большевизма как средству избежать порабощения странами Антанты. Подобные идеи привели к появлению курьезного движения, названного Карлом Радеком «Национал-большевизмом», к которому примкнули члены левого крыла нацистской партии. Идеология и движение призывала к союзу между коммунистами и националистами, которым следовало сообща выступить против демократии и западных держав. Поначалу Москва твергла, эту соблазнившую некоторых членов Компартии Германии ересь, но вскоре ее мнение переменилось. В марте 1920 года произошел так называемый Капповский путь, организованный правыми политиками и генералами с целью в Германии воюем диктатуру. И руководство немецкой Компартии почти наверняка по указке Москвы заняло нейтральную позицию заявив что пролетариат и пальцем не шевельнет чтобы помочь демократической республике если москва германию коммунистической то предпочитала правую военную диктатуру возглавляемой сдпг демократии связь между москвой и немецкими правами осуществлял карл радок проживший и Несколько военных лет в Германии в качестве социал-демократического журналиста и хорошо разбиравшейся в ситуации. Вследствие роли, которую он сыграл в спартаковском мятеже, Радек был в феврале 1919 года заключен в тюрьму и поначалу находился в строжайшей изоляции. После обнародования Версальского договора условия его содержания заметно улучшились. К нему стали относиться скорее как гостю, чем как к заключенному, перевели в удобные помещения. В августе 1919 года Радеку позволили принимать посетителей. И он завел в тюрьме, по собственному его выражению, политический салон, где бывали и коммунисты, и видные военные и политические фигуры, включая Вальтера Ратенау, в то время президента гигантского концерна, всеобщей компании электричества а затем министр иностранных дел, убежденного сторонника установления экономических связей Советской России. Подобными льготами радок пользовался благодаря немецким генералам, торопившимся наладить военное сотрудничество с Москвой. Спартаковка Рут Фишер была изумлена, что ее свидание с радоком устраивают офицеры, в причем для этого случая ей выправили фальшивые документы. Радека заслали в Германию для организации революции. Однако опыт спартаковских выступлений обескуражил его. Ему пришлось нехотя признать, что эта страна не созрела для революции и представит большую пользу для Советской России в качестве экономического и военного партнера. Подпавший под влияние Радека Ратенау основал комиссию, приступившую к изучению перспектив торговли с Россией. В октябре 1919 года Германия ответила отказом на требование союзных держав присоединиться к блокаде России. Это стал ее первым актом неповиновения во время подписания Версальского договора. Действие это получило полную поддержку правых националистов. В ноябре в Германии приветствовали Виктора Коппа, чиновника российского комиссариата иностранных дел. Официальным заданием КОППа было договориться об обмене гражданскими и военнопленными, однако к нему отнеслись как к фактическому советскому посланнику и разрешили пользоваться шифром при переписке с Москвы. Он посылал Ленину подробные письма о внутренней ситуации в Германии и о российско-германских отношениях. В январе 1920 года в Москву в качестве аналогичного представителя прибыл Густав Хильгер. Идея сотрудничества Советской России находила поддержку во всех слоях немецкого общества, за исключением, пожалуй, социал-демократов, но самыми страстными ее ревнителями выступали военные. А среди последних никто не выступал за нее с таким энтузиазмом, как генерал Ханс фон Зект, активный политик, видевший в армии чистейшее отражение государства. Пункты Версальского договора, касающиеся демилитаризации Германии, были, с его точки зрения, равносильны подписанию смертного приговора всей нации. Фон Зект отказался в марте 1920 года присоединиться к генералам, пытавшимся под началом Вольфганга Каппа захватить власть. В признании его заслуг он был назначен начальником командования армии, то есть на самый высокий военный пост в стране, и пробыл в этой должности до 1926 года. Новый командующий незамедлительно начал строить планы относительно создания армии в 21 современную дивизию. Как только эти силы оформятся, полагал он, Германия сможет поставить союзные державы перед свершившимся фактом и отменить Версальский договор. Такой цели, однако, можно было достичь только с помощью Москвы зэк обхаживал Радека и начал через него в 1919 году секретные военные переговоры с Советской Россией, пытаясь выяснить перспективы относительно того, чтобы обойти пункты Версальского договора, запрещавшие армии Германии обзаводиться современными средствами ведения войны – авиацией, танками, тяжелой артиллерией, отравляющими газами, подводными лодками. Развивавшееся им сотрудничество с советским государством продолжалось под покровом строжайшей тайны до 1933 года и сослужило огромную службу и германской, и советской армиям в их подготовке ко Второй мировой войне. К несчастью, немцы систематически избавлялись от компрометирующих документов, а советские архивы еще не полностью раскрыты поэтому многое из того что связано с этим эпизодом истории остается не выяснено по мнению ЗЕКТА, неизменной целью германии должно было являться экономическое и политическое взаимопонимание с великой россией оказывать помощь восстановлению той страны было подбор в интересах германии россии нуждалась в Германии, как в источнике знаний о производстве и управлении, Германии же требовалось русское сырье и продовольствие. В послевоенный период такое сотрудничество влекло за собой возвращение российского государства при сохранении власти большевиков границам 1914 года, что восстановило бы непосредственное соседство двух стран. Поражение остатков белых армий. Разрушение независимой Польши, этого бустёно-французского влияния, только в прочном сотрудничестве с Великой Россией есть у Германии шанс вернуть свои позиции как мировой державы. Нравится или не нравится нам новой россии её внутреннее устройство это к делу не относится. Наша политика оставалась бы такой же, имеемой дело с царской Россией или с государством под правлением Колчака или Деникина. Теперь нам приходится договариваться с Советской Россией, у нас нет альтернативы. Критически относясь к прошлому, когда бы давало неправильное представление, будто нашего восточного соседа можно обезвредить путем разрухи, подрывной работы, дробления, сегодня нужно ясно сознавать, что единственной целью создания Польши, Литвы, Латвии было возведение стены между Германией и Россией. Для Зекта его последователей, само существование Польши, этого вассала Франции, было личным оскорблением, поскольку она представляла собой важное звено во французской кампании по окружению Германии. Как писал Чичерину из Берлина радок зек всегда спокоен и выдержан, за исключением моментов, когда речь заходит о Польше. Тогда глаза у него сверкают, как у зверя, и он восклицает, она должна быть разделена, и она будет разделена, как только Россия или Германия усилится. Подобные взгляды находили немало поклонников. Многие немцы полагали, будто разрушение независимой Польши само по себе отменить Версальский договор, что, к мы имели возможность убедиться, было и точкой зрения Ленина. Германия надеялась к тому же вернуть при разделе Польши Данцек и Верхнюю Силезию. Смотри советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапальского договора. Москва, 1971 год, том 2, страница 167. Это позволило бы Германии вырваться из изоляции, куда ее загнали победители. Составленный военным министерством Германии меморандум Так определяет положение дел. Союзные державы отдают себе отчет в том, что германский рейх не сможет защититься от Версальского договора, только если он будет окружен со всех сторон буферными государствами, а с запада – странами Антанты. Прямой контакт между Германией и Россией должен без сомнения дать большие преимущества и принести большую пользу в достижении главной цели пересмотра Версальского договора. Чтобы добиться осуществления подобного намерения, немецкие националисты готовы были смириться с Красной Армией у своей границы. Они, казалось, не отдавали себе отчета в целях советской стратегии, для которой разрушение независимой Польши являлось лишь шагом к революции в Германии, а ее намеревались осуществлять при поддержке вооруженных сил. Летом 1920 года большинство немцев, от крайне правых до крайне левых, приветствовало вступление российских войск в Польшу. Все партии в Рейхстаге отдали свои симпатии Москве. 26 июля, когда Красная Армия находилась неподалеку от Варшавы, ЗЭК направил президенту Германии меморандум, в котором обрисовал свою политическую программу. В победе России над Польшей в тот момент уже никто не сомневался. Вскоре, предсказывал он, советские войска подойдут к границам Германии, и обе страны вновь окажутся в непосредственном соседстве друг с другом. Главная цель Версальского договора изоляция России и Германии, окажется, опрокинутой. Победа России над Польшей была в интересах Германии поскольку Москва помогала последней бороться против англо капитализма и империализма. Будущее принадлежит России, она неистощима и непобедима. Если Германия примет сторону России, она сама станет непобедимой, и союзным державам придется считаться с нею, поскольку за ней будет стоять могучая держава. И напротив, Германия, ориентирующаяся на Запад, превратится в нацию рабов. Следовательно, политика правительства, направленная на завоевание благорасположения Запада путем уступок, противоречит национальным интересам Германии. Не следует также опасаться вмешательства Советской России во внутренние дела Германии, они сами нуждаются в последней и станут уважать ее суверенитет. Но даже если Россия нарушит границы 1914 года, Германин надлежит не обращаться за помощью к западным демократиям, а искать союза с русскими. По мнению Зекта, у просоветской политики было много дополнительных преимуществ. Такой курс мог помочь правительству ублаготворить сочувствующие большевикам массы и стабилизировать тем самым домашний фронт. Он выступал за реформы, которые объединили бы промышленников и рабочих, нейтрализовав коммунистическую агитацию. Подобная программа соединения национализма с социализмом предвосхищала стратегию, принятую впоследствии Гитлером. Идею сотрудничества с Советской Россией поддержали немецкие промышленники, которых заботила перспектива сужения рынков сбыта продукции в контролируемом победителями англосаксами мире. Уже весной 1919 года, за год до того, как торговля была официально разрешена, немецкие предприниматели начали в обход блокады союзных держав экспорт в Советскую Россию, принимая в уплату бесполезные бумажные рубли. Блокада и прочие помехи на пути незаконной торговли обходились с помощью различных хитростей. Товары отправлялись воздухом из Восточной Пруссии или через нейтральные государства-посредники. Советско-германские отношения, том 2, страницы со 107 по 109, со 113 по 115, со 116 по 118, 153, 154. Министр экономики Германии сообщал, что большую часть продаваемой Германией, Дании, Швеции, сельскохозяйственной техники эти страны перепродавали России, сильно на этом наживаясь. Смотри, там же страница 119. Действия эти оправдывались тем, что Германия не могла позволить себе терять традиционные рынки сбыта в Восточной Европе. Министерство экономики Германии Так объяснял это в июне 1919 года. Следует опасаться, что если мы и впредь будем отказываться от экономических отношений с Россией, другие государства, особенно Англия и Соединенные Штаты Америки, займут наше место в экономике России. По поступившим сюда сообщением неофициальные представители Антанты и Америки активно действуют в том направлении, чтобы обеспечить себе всякого рода экономические отношения с Россией. На конференции, организованной Министерством иностранных дел Германии в феврале 1920 года, один из чиновников заявил, если в прошлом дела, связанные с Россией, в значительной мере находились в немецких руках, то теперь наши прежние враги стремятся заполучить эти дела в свои руки. Про советской ориентации немецкой политики и экономики опиралась на энергичную поддержку министра иностранных дел Ульриха фон францау который еще в бытность своим послом в Дании в 1917 году сыграл ключевую роль в организации проезда Ленина через Германию. Впоследствии он был назначен послом в Москве. Одним из виднейших противников консенсуса стал Ратенау. Несмотря на благоприятное мнение об установлении отношений с советской Россией, он считал, что она не может восприниматься как серьезный торговый партнер. Разговоры о том, будто в России имелись большие излишки для экспорта, он отметал как сказки. Россия могла вернуться к традиционной роли экспортера и импортера только после того, как Германия перестроит свою экономику. Самрат и Нао предпочел бы видеть Германию в роли посредника между Советской Россией и Соединенными Штатами. После того, как Берлину закончил частную торговлю с Москвой в мае 1920 года, экономические отношения стали быстро налаживаться. За первые пять месяцев Германия продала России товаров на сумму свыше 100 миллионов марок. В основном это было сельскохозяйственное, типографское и конторское оборудование. Вскоре торговые договоры с русскими стали заключать немецкие фирмы. Им в ответ на это были предоставлены концессии на разработку природных ресурсов. В январе 1921 года министр иностранных дел сообщил Рейхстагу, что его правительство не имеет возражений против расширения торговых отношений с большевиками. Коммунизм сам по себе еще не является причиной, чтобы республиканское буржуазное правительство Германии отказывалось торговать с советским правительством. В это же лето Красин приехал в Германию. Вследствие этого визита были организованы советско-германские компании для осуществления морских и воздушных перевозок между двумя странами. Немецким фирмам, в том числе Круппу, были обещаны концессии по изглавлению тракторов. Строились далеко идущие планы о сдаче порта и производительных мощностей Петрограда в аренду концерну Круппа. Подрывная деятельность коммунистов и повсеместно возникающие путчи не волновали немецких предпринимателей. Они не воспринимали это всерьез и были уверены, что Россия, постепенно поддаваясь капитализму, не захочет впоследствии революционизировать Германию. Большевики должны спасти нас от большевизма. Такой афоризм родился в недрах Министерства иностранных дел. произошедшие в марте 1921 года коммунистический путь, совпавший по времени с переговорами о торговых соглашениях, никак не повлиял на них. Таким образом закладывались основы германо-советского сближения, о котором ничего не подозревающему миру предстояло с изумлением узнать из Рапалло в 1922 году. Ленин не делал секреты из того, какое значение он приписывал пропаганде. В разговоре с Бертраном Расселом он называл ее одним из двух факторов, помогших его правительству выжить, несмотря на невероятные трудности. Вторым фактором стала разобщенность его оппонентов. Мы еще остановимся на внутренних пропагандистских кампаниях в других главах. Теперь же рассмотрим только те, что вели с коммунистами за рубежом. Главным орудием пропаганды являлся национализированный новым правительством телеграф. В сентябре 1918 года было создано Российское телеграфное агентство, или РОСТА, служившее проводником линии партии в печати. Главной его функцией было распространение пропаганды, а не информации. Для создания плакатов оно немало художников. В 1922 году агентству было предоставлено монополия на информационные услуги. В 1925 году оно было переименовано в Телеграфное агентство Советского Союза, или ТАСС. Жизнь в Советской России вызывала у Запада непреодолимое любопытство. И как только закончилась гражданская война, туда устремились многочисленные путешественники и журналисты. Некоторые из них публиковали свои впечатления. Рынок рассказов бывалых путешественников был практически ненасыщаем. Поскольку западный читатель, сбитый с толку противоречивыми сведениями о коммунистическом эксперименте, доверял свидетелям больше, чем другим источникам. Только во Франции с 1918 по 1924 годы вышло 34 книги таких записок. К моменту смерти Ленина иностранцами, посетившими Советскую Россию, было опубликовано на Западе несколько сот книг и гораздо большее количество статей. Москва, разумеется, не имела возможности контролировать то, что писали о ней, вернувшись домой иностранцы, но она с большим успехом регулировала въезд в Россию. Въездные выездные визы вели очень рано. Уже через два месяца после прихода к власти новый режим заявил, что всем желающим посетить страну или выехать за рубеж необходимо получить разрешение и пройти пограничный контроль, дабы продемонстрировать, что они не провозят запрещенных предметов или документов, могущих повредить политическим или экономическим интересам Российской Республики. Власти следили за тем, чтобы приезжающие в Россию иностранцы были позитивно настроены или легко поддавались манипуляции. В эпоху, когда пресса служила главным источником информации, но и лучшим способом обеспечить Москву благожелательные отзывы за рубежом, было давать аккредитацию только тем газетам и журналистам, которые уж доказали свою готовность к сотрудничеству. Поскольку у каждой крупной газете и телеграфному агентству хотелось открыть московское бюро, Многие соглашались на предъявляемые требования и отбирали для работы там наиболее гибких корреспондентов. В Москве журналисты научались рационализировать, преуменьшать или, коли возникала такая необходимость, вовсе игнорировать нежелательные факты, сглаживать различия между декларациями и реальностью, осмеивать критиков советского режима. Усвоив необходимые навыки, они вскоре превращались в проводников советской пропаганды. Многие иностранные прессоагентства вели у себя практику самоцензуры. Прежде чем отправить сообщение, корреспондент относил его в отдел прессы комиссариата иностранных дел для получения разрешения. «Несешь свой текст», — вспоминает Малком Магеридж, — «на цензуру», — как бы он носил сочинение «Тьютору» в Кемридже. Наблюдаешь с беспокойством, как вот читают, хмурятся, сомневаются, боишься, что вот сейчас достанут карандаш и что-нибудь вычеркнут. Однажды цензор отказал Магериджу в разрешении на отправку информации, объяснив, вы не можете написать так, потому что это правда. Газеты, не шедшие на подобные сотрудничества, бывали наказаны. Самая страшная кара обрушилась на лондонскую «Таймс». На протяжении революции и гражданской войны «Таймс», наиболее авторитетная газета в мире, придерживалась крайне враждебной по отношению к большевикам установки. Ее постоянный корреспондент Роберт Вильтон, прямолинейный монархист и антисемит, выехал в сентябре 1917 года в Англию, когда шесть месяцев спустя он сделал попытку вернуться в Россию, ему не дали визы. Газета отказалась заменить его на более сговорчивого журналиста и вследствие этого в течение 20 лет имел только одного советского корреспондента в Риге. Английские любители прямых репортажей из Советской России вынуждены оказались потреблять продукцию с большей терпимостью относившихся к делу коммунизма журналистов Артура Ренсома из Манчестер Гарден и Дейли Ньюс. Майкла Фарбмана и Джорджа Лэнсбери из Дейли Геральт, Филлипса Прайса, тоже из Гардиан. 45 лет спустя Прайс признался, что вел себя непрофессионально, когда делал репортажи из Советской России. Комментируя книгу, составленную из его статей в Манчестер Гардиан, он писал, «Я не позволял событиям говорить самим за себя, но навязывал собственные взгляды» как если бы я слушал речи Ленина и Троцкого и повторял затем что-то из услышанного. В книге, помимо этого, содержатся большие куски, написанные на коммунистическом жаргоне, который я набрался за эти два года. Я превратился, по сути дела, в попутчика».